Махачкалинский, пленер. Облака Аксакалы, бессонная радость моя, На прощание приобниму невысокий маяк, Повторяя глазами палитру Каспийской волны, Толстый тополь, старик-очевидец гражданской войны, Не расскажет о крови, разлившейся в местной воде, В золотое молчание листьев по крону одет, Ибо не победить благородный металл наябрю. Облака Аксакалы бессмертны, я вам говорю.